Глава 8. Шагнувший вперед глава государства поднял обе руки, помогая себе визуализировать применяемую способность. И из озера потянулись туго свитые черные жгуты, вытягиваемые его силой. Оно заволновалось, всколыхнулось и поползло навстречу, как и предыдущие, игнорируя раздавшуюся канонаду выстрелов. «Не получается. Слишком огромная тварь!» Прервал попытку президент, и начал отступать вместе со всеми от накатывающих черных волн. А если кусками? Подал я очередную идею. Он снова напрягся, в воздух залетело несколько вырванных частей монстра, которые он также сжал в небольшой шар, а затем взорвались брызгами. «Опять не сработало», — покачал он головой в шлеме. «Сообщения об опыте нет, и все упало обратно. Видно, что тварь поглотила свою плоть, восстановив повреждение. Попробуем гранаты. Может быть, есть предел поглощения? Тем более, после того, как она их сожрет, взрыв произойдет внутри его тела. Предложил идею командир отряда. Голова государства взял предложенные взрывные устройства, разложил их перед собой, и, как на тренировке, четкими движениями выдергивал предохранительную чеку и затем росал ребристые кругляшки в тело монстра, где они также беззвучно начали исчезать. На 20 попытке. Мы все поняли бесперспективность этого действия. Ни взрывной волны, ни реакции. Поверхность твари оставалась такой же безмятежной после всех произведенных атак. В отличие от небольших черных ползунов, передвигающихся как текучая жидкость, этот монстр выбрасывал вперед ложноножки, по которым начинало струиться остальное его тело, расширяя канал, пока все захваченное пространство не заполнялось чернотой. Я шагнул вперед, пропустив мимо себя отступающих бойцов, и, активировав навык, повел рукой слева направо, выжигая подбирающуюся мерзость. В голове начала нарастать мучительная боль, из ушей потекла кровь, и я упал на колени. В этот раз ультразвуковое воздействие оказалось в разы сильнее и оказало влияние на весь организм. Истошно заколотилось сердце, в голове звенящими колоколами накатывала пульсация. И я с трудом удерживался в сознании, не прекращая использовать навык. Звук только нарастал, но организму стало немного полегче. Я открыл статус и убедился в своей догадке, увидев в свободной ячейке биокинеза появившееся сопротивление высокогерцом акустическим колебаниям. С усилием встал с колен и, пошатываясь, пошел прямо на эту тварь, продолжая ее выжигать. «Стой!» — услышал я крик сзади. Альфа сорвал с головы бесполезный шлем и, с трудом преодолевая сопротивление, направился ко мне. «Хватит! Оно сейчас всех убьет!» И действительно, увлекшись возмездием, я не заметил, что практически все бойцы уже лежат на асфальте. Лишь единицы с высокой сопротивляемостью продолжали бороться. Добладающий высокой регенерацией президент оттаскивал бойцов в сторону, унося их за пределы воздействия босса локации. Я прекратил использование навыка и отступил, с облегчением отметив прекратившееся звуковое воздействие. И вдобавок монстр перестал наступать, наоборот отхлынув на несколько метров назад. Повезло, что сработали инстинкты твари, и теперь она явно опасалась лезть вперед, не желая повторения термического воздействия. «Есть идея?» — спросил подлетевший ко мне президент, использующий свой навык левитации. «Да, конечно. Можно отвести людей, И жечь ее. Я посмотрел на уровень энергии и расслабился. Запас в 60% успокаивал. Принося сознание того, что практически при любом развитии событий я смогу с этим справиться. Интересно, кстати, было бы протестировать возможности защитного костюма против акустического воздействия. Я еще толком даже не пробовал его на прочность. Так немного протестировали с помощью пистолетов, даже не переходя к автоматическому оружию. Вдобавок грела мысль о том, что удалось пополнить базу скопированных образцов вооружения, с помощью которой потом можно попробовать еще больше вариантов исследования сопротивляемости. А еще купить шокер, канистру бензина и дополнительно раздобыть образцов кислот и по максимуму проверить, чтобы понимать, на что вообще можно рассчитывать. Либо попробовать ее заморозить. Продолжил я рассуждать, дозированно выдавая информацию о своих возможностях. Вроде больше я ничего такого с не показывал, только огонь, массовую заморозку и каменную защиту, скрыв остальное. Я использую навык, эта тварь промораживается, а вы стреляете, затем повторяем, пока она не закончится. Энергии у меня хватит на 12 применений навыка. За раз получается цилиндр диаметром в 3 метра и длиной в 4. Развел я руки в сторону, показывая примерные объемы. Что в теории дает замораживающую площадь, в 336 кубических метров. Правда, эта тварь плоская, так что полезный эффект будет гораздо ниже. Но и так нормально. Ширина тоннеля как раз метров 6. По два использования по бокам, потом продвигаемся вперед. И так шесть раз. В длину будет почти 24 метра. Вроде должно хватить. Закончил я свои расчеты и бросил взгляд на второй завал в конце локации, где заканчивалось тело монстра. Из плюсов, вроде как, она не должна кричать, как от огня. По крайней мере, если судить по ледяным стрелам пострадавшего сержанта. И уж точно не сможет после этого восстановиться. «Как в поговорке, слава съедает по кусочкам?» пошутил президент. «Тогда приступим». На всякий случай отослав отряд подальше назад, мы вдвоем выдвинулись вперед. Дело понемногу пошло на лад. Сместившись чуть вбок от центра, я подобрался ближе, Готовы сразу же отпрыгнуть назад, если монстр попробует двинуться ко мне. Плюс меня дополнительно страховал президент, готовясь вытащить при малейшей опасности. Кстати, задал я вопрос. А телекинезом на людей получается воздействовать? Нет. Покачал он головой. Я пробовал, но такое ощущение, что при попытке использования он соскальзывает. Причем та же ситуация с одеждой и амуницией как будто вокруг есть некое поле, не дающее мне это сделать. Если бы не это, то парни бы остались живы». Мрачно закончил он. Я промолчал и, выставив ладонь, активировал навык, считая про себя секунды. Один, два, три... На счет десять область перед нами проморозилась, черное колышущееся пятно застыло и раздались выстрелы. Все произошло точно так же, как и с предыдущими монстрами, Промороженная псевдоплоть раскололась и осталась лежать на асфальте, не торопясь воссоединиться с основной частью. Главная тварь локации также оставалась в своих пределах. Видимо, ледяное воздействие она не ощущала как раздражающий фактор, в отличие от воздействия огня, сжигающего ее тело. Я шагнул чуть в сторону, примериваясь к другому боку, и внезапно меня осенило. полен я дебил. Ударил я ладонью по своему шлему и ответил на незаданный вопрос: Минутку надо проверить одну теорию. Я вспомнил еще свои первые опыты в канализации, когда формировал ледяные сферы в текущей воде. И Ведь я тогда задавался вопросом, как так получается, что на их создание требуется две секунды, причем вода текучая, навык применяется не мгновенно, а шар из льда все равно создается. Но случилось так много всего, что я просто выкинул это из головы, пользуясь способностью. А потом создал новые, более удобные навыки. И в итоге практически забыл о том, с чего начинал. Но ведь я при расчете первичных условий создавал постепенное охлаждение области с доведением до заданных значений. Получается, что каждую итерацию применения всех моих охлаждающих навыков высчитывается температура окружающей среды и понижает ее на определенный уровень, постепенно подводя к отметке в минус 1 градус. И ведь я видел на примере протекающей по желобу канализации жидкости, что в итоге все равно получается ледяная полусфера, чего не происходило бы, если бы заданная область постепенно понижала температуру. Вода бы просто охлаждалась и вместо итогового результата стекала по течению. И выходит, что какая бы ни была температура окружающей среды, За время действия она доводится до отрицательных значений, а значит, что секунде на пятой можно начинать двигаться, и область, привязанная к моей выставленной ладони, будет делать то же самое, и охладить можно будет тот объем пространства, на который я успею переместиться. Единственное, что низкая температура будет только на последней секунде, но для живых противников даже понижение в десяток градусов уже смертельно. И именно поэтому и требовалось так много энергии на не особенно сложный навык. Если его создавать сейчас, то можно было бы задать разовое охлаждение за приемлемую цену. «Все нормально?» Поднял я успокаивающие руки. Просто пришла довольно очевидная идея по работе моего навыка, до которой я не сразу додумался. Вот как раз сейчас и проверю. Я вновь поднял руку и активировал навык, приготовившись бежать. Даже если я ошибаюсь... Моей реакции должно хватить на то, чтобы вовремя остановиться. Мировой рекорд по бегу на 100-метровке — около 10 секунд. Со своей ловкостью я бегаю как минимум в полтора раза быстрее. А значит, что метров 15 можно будет пробежать за это время. Опять томительный подсчет времени, и на девятой секунде, срываясь вперед, и бегу уже не по асфальту, а по ледяному телу босса локации, правда, с трудом сохраняя равновесие. Резко провожу рукой по горизонтали и с удовлетворением отмечаю, что идея оказалась правильной. Область, на которую направлена ладонь, покрывается льдом, который закрывает уже практически всю поверхность противника. И, закончив отсчет, останавливаюсь. Вернее, пытаясь остановиться, продолжая скользить по поверхности к месту, где приглашающие колыхались черные лыжноножки, вырывающиеся из тела монстра. Уже практически активирую защитный костюм, наплевав на очередное раскрытие способности. Тем более плененные наемники рано или поздно расскажут об этом на допросах. Но, к счастью, это не понадобилось. Летящий за мной на небольшой высоте телекинетик аккуратно подхватывает за локоть и останавливает в метре от заледеневшего края. Аккуратно выдыхаю, замечая, что все это время не дышал, и мы, наконец, возвращаемся обратно. Три магазина, выпущенные короткими очередями и вся подмороженная область взрывается осколками, уменьшив первоначальное тело монстра практически наполовину. «Ну, еще разок, и, наверное, справимся». Проговорил я и бросил взгляд назад на ждущий нас отряд, ощетинившийся светом фонарей и контролирующий обстановку, чтобы никакие недобитки не подобрались со спины. «Наверное, следует поторопиться. Там бойцу плохо». «Если ты готов, то, конечно». Сейчас все зависит только от тебя и твоего навыка. Хотя, если так вспомнить, ты в прошлый раз ты отличился. Побольше бы таких людей, конечно, и все было бы гораздо проще. Задумался он о чем-то своем. Расширивая пинками черные ледяные осколки с асфальта, так и оставшиеся плоскими толщиной буквально в сантиметр, мы подошли ближе. Огромный ползун забился к противоположной стене локации, которая заканчивалась вторым обвалом. И тщетно пытался найти возможность бежать через камни. Я посмотрел на президента, который вновь залетел в воздух, и, выдохнув, активировал навык. Вновь бег на пределе возможностей, и практически весь монстр оказался заморожен, оставив в целом небольшой кусок. «Ну что, пора заканчивать?» Кивнул мне все еще державшийся в воздухе человек и, протянув руку вперед, сдернул жалкий остаток монстра вверх. Жалодонь в кулак и черная жидкость брызнула во все стороны, принося наконец смерть тяжело убиваемой твари. Принято участие в убийстве босса локации, мутировавший ползун 35 уровня. Получено 450 единиц опыта. 400 единиц опыта за прохождение локации. 3 очка бонусных характеристик. 1 очко навыка. Получен 14 уровень. Количество очков опыта. 261 из 1990. В появившийся портал бегом бросился отрядный медик с сопровождающими, которые на носилках несли пострадавшего, а остальные, распределившись по территории, стали собирать образцы противников. Очень странная и необычная способность поглощения любых кинетических атак явно заинтересовала военных. Вопрос только в том, особенность — это их тел — или этот эффект можно повторить на технике. Но об этом голова будет болеть у тех, кто будет изучать этот феномен. «Спасибо, Максим. Даже не знаю, как бы мы справились без тебя в этот раз». Протянул мне руку президент и, попрощавшись, шагнул висящую посередине тоннеля зеркальную поверхность. Я дождался, пока последний член отряда покинет локацию и, сделав шаг к выходу, остановился. Пока мы шли... Я заметил неприметную щель в стене и теперь мучился от желания проверить, что там находится. Но, с другой стороны, я понимал, что если я не появлюсь в ближайшее время, то начнутся неудобные вопросы о том, куда я пропал. Учитывая, что связь в локациях, в новых моделях коммуникаторов спокойно работает, то дозвоняться до меня вообще без проблем. Быстро проверить тоже вряд ли удастся. Локация 30 уровня явно способна преподнести сюрпризы не говоря уже о гипотетической встрече с секретным боссом. В итоге осторожность победила. Я, кинув прощальным взглядом свой идеальный полигон, шагнул на выход. «Парни, всем спасибо. Сдаем оружие, боеприпасы и отправляемся по домам на отдых. Завтра жду всех на разбор ошибок. Начнем работать над новой тактикой». Альфа отпустил бойцов и отправился к сидящему на стуле старшему сержанту Филатову организм которого после выхода из портала полностью излечился, но вот психическое состояние оставляло желать лучшего и сел рядом. Видите, это как?» Поотечески обратился он к пострадавшему. «Да нормально, товарищ командир. Жить буду. Я на самом деле толком ничего и не помню. Просто чернота и ужасная боль во всем теле». Потом док, конечно, подлатал немного, вколол обезболивающее и стало полегче. Я практически все время провалялся в забытье, так что все будет нормально. Напьюсь сегодня, перезагружусь к чертям и завтра буду как огурчик. ну к завтра не надо. Можешь и больше отдохнуть. Командир!» Скинулся старший сержант. «Я не хочу пропускать следующий рейд. Я в полном порядке. Смотри!» Еще недавно находившийся на грани смерти боец вскочил и начал демонстрировать свою отличную форму. Причудливо пританцовывая. Интересный прием — угрожать выходными человеку, который не хочет пропускать возможность для саморазвития. «Хорошо, хорошо», — убедил. Негромко посмеялся Альфа и Став направился ко мне. «Спасибо, Максим. Если бы не ты, мы бы потеряли еще и его». Кивнула она пришедшего в себя старшего сержанта. «Я не мог остаться в стороне» но я бы посоветовал начинать интегрировать имеющиеся у бойцов возможности в рисунок боя, хотя бы в том же виде, как это было на прошлой локации. Я помню, что у некоторых были навыки, создающие острые каменные пики из земли. Их можно использовать при обороне, создавая труднопроходимые участки, да и укрываться за ними проще и вести за них огонь. Согласен. После сегодняшнего начнем плотно заниматься имеющимися возможностями. Подключим научников, Привлечем молодых, идейных ребят, которые у нас горят возможности использования новых способностей. В общем, выйдем на новый уровень. Ладно. Подвел он речь к концу. Спасибо тебе еще раз. А я поеду разбираться с погибшими. Самое сложное — говорить женам и родителям о том, что их муж или сын погиб на задании, а я стою перед ними живой, не сумевший их защитить. Даже не знаю, что и сказать. У меня действительно не было слов. Я никогда не сталкивался с такими ситуациями и понятия не имел, какие нужны слова утешения взрослому мужчине. Но он и не ждал от меня сочувствия. Просто поделился своей болью и ушел, оставив меня одного. Я убедился, что все в порядке, увидел входящее уведомление на коммуникаторе о пополнении счета на 30 миллионов и удивленно присвистнул. Неплохой размер премии в виде дополнительных 200%. С такой суммой уже можно купить собственное жилье в городе, правда, далеко не в центре. Но раз пока со служебной квартиры не выгоняют, поживем там, пока не накоплю побольше. Конечно, можно снять наличные и просто их скопировать, а затем распечатать деньги. Но это верный шанс отправиться за решетку за фальшиво монетничество. В эпоху электронных денег отследить внезапно появившиеся дополнительные финансы не составляет никакого труда. В тюрьму, естественно, не отправят, но неприятные, как минимум, последствия гарантированы. С другой стороны, можно будет продумать вариант копирования дорогостоящих вещей и их последующей продажи. Как раз помнится, что Маша говорила о научном оборудовании, стоящем баснословных денег. Начать, конечно, можно с чего попроще, чтобы проверить силы, а остальное, уже после того, как информация о моих возможностях вырвется за пределы нашего узкого круга, и станет достоянием общественности. Возникшую мысль о золоте я сразу отбросил как вредоносную. Уж зачем, а за драгоценными металлами надзор еще хлеще, и появившегося на рынке человека, пытающегося продать сколько-нибудь ощутимые объемы, найдут очень быстро. Хотя если залегендировать это тем, что я получил это в качестве награды в портале, то можно попробовать провернуть такую схему пару раз. Правда, если эта новость распространится через различные блогосферы, то это спровоцирует самую настоящую золотую лихорадку. Если сейчас коммуникаторы покупают не особо охотно, опасаясь менять свою стабильную и спокойную жизнь на непонятный смертельный риск, тем более сходящими слухами про мобилизацию обладателей сверхспособностей, то после этих сведений желающие легко обогатиться рванут целыми толпами, уже не обращая внимания ни на какие последствия и не хотелось бы стать причиной многочисленных смертей, которые после этого последуют. Раздумывая над вариантом обогащения, вышел из ворот Никольской башни на Красную площадь и, увидев новый памятник, возле которого я еще не был, направился к нему. «М-да». Протянул я, осматривая торчащую в боеголовку от американской межконтинентальной баллистической ракеты и ища в интернете ее название. «Минитмен-4». Принятое именно вооружение в конце 20-х годов могла развивать скорость до 10 км в секунду. Резкий старт вверх, выход на внеатмосферную среду, дополнительное ускорение с потерей разгонных блоков и практически вертикальное пикирование вниз по синхронно варьированной траектории. Из почти сотни запущенных по Москве ракет цели достигла только одна. Я, притворяясь разглядывающим памятник туристам, открыл конструктор навыков, и просканировал торчащий из брусчатки кусок металла. Удивительно, но вся внутренняя начинка была абсолютно целой. При подрыве на небольшой высоте должна была произойти ядерная реакция, и 400 килотонн с гарантией уничтожили бы весь город. Но вместо активного вещества внутри находился простой песок, и вместо взрыва будущий экспонат просто упал на площадь. У меня был только один ответ, почему это произошло. Кто-то с похожими на мои возможностями преобразовал опасную начинку, обезвредив ее. В любом случае, кто бы это ни был, я ему очень благодарен. Не хотелось бы сгореть в огне ядерного взрыва. Заодно, размышляя обо всем этом, вспомнил про навык президента. Его телекинез и левитация. Не звение ли это одной цепи? Понятно, что, по его словам, он не может воздействовать на других людей своим телекинезом из-за странного мешающего ему поля. Но что, если это один и тот же навык, просто оригинально применяемый? Может быть, он просто поднимает самого себя в воздух? И тогда это много объясняет. Одно дело две высокоразвитых способности — регенерация и телекинез, и совсем другое — три. Просто времени бы не хватило на их изучение и прокачку. Хотя я вспомнил свои ощущения, когда почувствовал легкие прикосновения в моменты, когда он осваивался со своей силой. И думаю, что, возможно, он просто не договаривает? потому что находиться рядом с человеком, который в любой момент может просто по своему желанию воздействовать на любую часть тела, в том числе внутреннюю, слегка некомфортно. Раздавить сердце, схлопнуть легкое, организовать тромб. До схода можно придумать десяток воздействий на организм противника. И сразу стоит вопрос о том, как защититься от такого ультимативного навыка. Сможет ли помочь против такого регенерация? Конкретно за себя я не так сильно переживаю. Мой биокинез уже не раз выручал меня в сложной ситуации. Да даже недавно появившееся сопротивление акустическим воздействиям, уже, к слову, исчезнувшее, так как я его не закрепил в пассивных навыках. Даже оно сформировалось в ответ на конкретное негативное воздействие. А значит, можно предполагать, что я от таких проблем защищен. Кстати, о биокинезе. Раз он оказался настолько полезен то, пожалуй, следует поднять его хотя бы до пятого уровня, чтобы при необходимости запомнить полезную мутацию, и еще оставались свободные ячейки навыков для пассивной защиты. Заодно распланировал дальнейшее развитие характеристик, заполученные при повышении уровня и прохождении портала единицы, и, прекратив стоять истуканом, направился домой с желанием сходить в душ и завалиться на удобную кровать.